Мне бы хотелось, подумала белка, снова нечаянно упасть с дерева и ужасно испугаться. Она закрыла глаза, сделала пару шагов, но не упала. Ну вот, подумала она, хочу упасть и не могу. Да еще эти дурацкие ветки. Она пару раз пробежалась с закрытыми глазами туда-сюда, но не упала. Нет, так нет, подумала белка. Она развернулась, открыла дверь, поскользнулась и сквозь ветки... Кубарем полетела вниз, а искрикнула она, приземлившись в ней себя от злости. И тут услышала, как кто-то ворчит. Кто здесь? спросила она, потирая лоб. Это я, твоё дерево. Я не знала, что ты умеешь говорить, сказала белка. А я и не умею, сказала дерево. Просто сейчас заговорила. Дерево вытащило из земли корни, свернула ветки и отправилась прочь. Эй, крикнула белка, ты куда? Там будет видно, сказала дерево. Белка хотела пойти за ним, но упала так сильно, что её ноги застряли в земле, и она никак не могла их вытащить. Она сидела и грустно смотрела, как её дерево исчезает за другими деревьями. В тоске её и застал муравей. "Вижу", сказал он. "Ты упала". "Моего дерева больше нет", сказала белка. Муравей с удивлением взглянул на место, где раньше стояло дерево. "Оно ушло", сказала белка. Почему? спросил Муравей. Ах, такая ерунда. Я сказала что-то обидное про его ветки или что-то вроде. Вот как, сказал Муравей, который мало что понял, но подозревал, что у дерева были веские причины уйти. Надо его догнать, сказал он. Он вытянул белку из земли, и они пошли по следам дерева через лес, через реку, через луг, мимо пляжа в пустыню. Далеко в пустыне, почти на краю света, они его нашли. Привет, дерево, сказала белка потупив взгляд. Дерево кивнуло. Я больше так не буду, сказала белка. Тебе здесь не место, дерево, сказал муравей. Нет, прошелестело дерево сухими листьями. Мы ведь хорошо жили вместе, сказала белка. Относительно, сказала дерево, длинной веткой отковыривая от ствола кусочки сухой коры. Пойдём с нами, позвала белка. Она протянула дерево руку, а оно ей ветку. Уговорили, сказала дерево. И они отправились домой. Моровей шёл на шаг позади, наслаждаясь прохладой в тени дерева. В лесу дерево снова стало на своё прежнее место. Я пока помолчу, буркнула оно. Моровей отправился домой, а белка очень осторожно вскарабкалась наверх и дала себе слово никогда больше не хотеть падать.